Глава двадцать шестая. Лайза и Кирей. Еще несколько мгновений после ухода Кейлана я смотрела на закрывшуюся дверь и глупо улыбалась, все еще чувствуя вкус его поцелуя на своих губах, пока Буся не вырвала меня из сладкой неги едкой фразой. «Ну-ка, ну-ка, что за пустоту?» «Я вижу в твоем взгляде! Огни горят, дверь открыта, и никого нет дома! Неужто моя девочка влюбилась?» Приняв боевую форму, чтобы быть наравне со мной, она заглянула мне в глаза и состряпала абсолютно дебильное выражение на морде, отчего я фыркнула и шутливо толкнула ее плечом. «И вовсе я не так выгляжу!» — отмахнулась я от змейки, не до конца уверенная в своих словах. «Сейчас? Может, и не так, но скоро будешь!» — припечатала Буся, становясь серьезной. «Я, конечно!» Понимаю, что такие чувства для тебя в новинку, но все же не теряй голову. Настроение, искрившееся радужными пузырьками совсем недавно, стремительно попал в к отрицательной отметке. Знаешь, бусь, иногда мне хочется тебя прибить, поделилась я с фамильяром кровожадными мыслями. У меня достаточно проблем, о которых я не забываю даже во снах, оборачивающихся кошмарами. Думаешь, мне не хочется хоть ненадолго отвлечься от всего этого и почувствовать себя нужной и любимой? А разве что-то говорил тебе о любви? Задала Буся вполне разумный вопрос, и я сдулась, вынуждена признав, что она права. Не говорил. Но и того, что сказал, было достаточно, чтобы почувствовать себя счастливой, как никогда прежде. И даже если я сейчас заблуждаюсь, пусть. После этих минут очередной близости с архимагом Шедом я наконец-то осознала, что лучше сделать что-то и ошибиться, получив новый болезненный опыт, чем сидеть и до конца жизни жалеть о том, что не сделала один единственный шаг и не воспользовалась шансом, подброшенным судьбой буквально на порог». Только руку протяни и возьми. А как же Салтарион? Поинтересовалась Буся, как всегда прислушавшаяся к моим мыслям. А что он? Пожала я плечами и направилась к ванной комнате, собираясь немного расслабиться перед сном. В исходящую паром воду полилась ароматная пена с запахом абрикоса и ванили. Я быстро сбросила измятую одежду, со стоном наслаждения погрузилась в ванну по самый подбородок и, тщательно подбирая слова, закончила начатую мысль. «То, что я испытываю к демону, не идет ни в какое сравнение с эмоциями и чувствами, что захлестывают меня в объятиях Кейлана, Бусь. Думаю, уже это говорит не в пользу Инкуба. К тому же у него дурный характер и слишком собственнические замашки». Это не тот мужчина, с кем я могла бы ужиться, будь он хоть трижды моей истинной парой. А это не так. Теперь я уверена. Но ты же понимаешь, что нельзя расслабляться. От этого, демонюки, можно ждать чего угодно» тревожно напомнила Буся, и я кивнула, прекрасно понимая, что она права. Учитывая, что Золтарион вбил себе в голову, что я его ситаю, переубедить его будет очень сложно. Вот бы выяснить, с чем может быть связана моя реакция на него. Всяко стало бы легче. Вот и занялась бы этим, проворчала Змейка, уменьшаясь и плюхаясь ко мне в ванну. Уф! Хорошо. Кстати, ты не забыла, что Миранда работает помощницей архивариуса по выходным? Вот и озадачила бы свою неугомонную подружку. Пусть удовлетворит свою любовь к сводничеству, сплетням и интригам, занимаясь поиском необходимой информации. А это мысль. Спасибо! Радостно поблагодарила я Бусю и чмокнула в нос. Завтра же с ней свяжусь, а пока мыться и спать. Закончив сводными процедурами, я, пожалуй, впервые за последние пять лет потратила больше трех минут, выбирая наряд на завтра. Мне хотелось выглядеть красивой и соблазнительной. И вовсе не потому, что мы точно встретимся с Кеем перед ужином с Его Величеством. Не потому, я сказала. Должна же я и сама почувствовать себя привлекательной девушкой. Правда? Ну-ну, тешь себя иллюзиями сонно проворчала Буся, устраиваясь на соседней подушке. Отвечать вредной змейке я не стала, уснув, кажется, быстрее, чем успела укутаться в одеяло. И этой ночью мне наконец-то снилось что-то хорошее. И пусть утром я не смогла вспомнить подробности, после вкуса этого сна осталось со мной на большую часть дня. В платье глубокого винного цвета, с рукавами три четверти и широкой полоской кружева, закрывавшего ключицы, Я сама себе казалась красавицей. Подол юбки, доходивший до середины лодыжек, кокетливо вился вокруг моих ног, когда я гордо вышагивала по аллее в сторону полигона. Сегодняшние лекции пронеслись как-то слишком уж стремительно, приблизив вечер и не слишком желанную встречу с Золтарионом, который должен был сопровождать своих студентов на мое практическое занятие по приказу ректора. А после практикума меня еще ждал ужин с отцом, что тоже изрядно портило мне настроение. Конечно, отыгрываться на студентах я не собиралась, но и улыбками как с утра уже не лучилось. Пропущенный обед напоминал о себе спазмами в желудке, поэтому, когда Рабей и жутко стесняясь, студентка Пек протянула мне завернутые в фольгу бутерброды с бужениной, горчицей и свежим огурчиком, я готова была поставить ей зачет автоматом. Магистр и Я заметила, что вы задержались, что-то объясняя второму курсу во время обеденного перерыва и взяла на себя смелость захватить для вас небольшой перекус. «Ты ж мое золотце!» Я посмотрела на девушку влюбленным взглядом и отпустила ее готовиться к предстоящему занятию. Быстро проверив предложенное угощение на наличие всяких сюрпризов, вроде слабительного или зелья забвения, Я впилась в него зубами И куда добрее посмотрела на выстроившихся в шеренгу подопечных Итак, студенты Фран, Ассель и Киота, Шаг вперед Проживав, сказала я Помня о своем обещании позволить студенткам нашей группы Отрабатывать на них удары Как я уже говорила С сегодняшнего дня ваша задача Помочь своим сокурсницам Как можно скорее освоить заклинание защиты живых объектов «На следующие два часа в плане нашего занятия значится заклинание со 147 по 156. Можете приступать». Девушки радостно взвизгнули и потащили несопротивляющихся жертв будущего произвола в центр полигона, а я с интересом принялась наблюдать за разворачивающимся представлением. Парни сочувственно смотрели на своих друзей и подбадривали их шутливыми комментариями что, впрочем, не мешало им, выстроившись полукругом, делать ставки на то, как быстро наши девчонки превратят своих подопытных в слезняков. да -с. Какие добрые детишки!» глубокомысленно протянула Буся, и я, фыркнув с ней, согласилась. Следующие двадцать минут практическое занятие. Напоминала балаган, приезжавший в город по выходным. Девушки старались, девушки колдовали, девушки отрывались за все нанесенные им ранее обиды. Неразлучная троица краснела, бледнела, попеременно обрастала чешуей, иголками и ослиными ушами на самых непредсказуемых частях тела и медленно закипала от злости. Остальные же студенты не просто смеялись, а тихо подвывали и постановали, корчась от хохота на упругом покрытии полигона. Решив, что хорошенького понемножку, я усилила магией голос и сказала. «Достаточно. Девушки, я понимаю всю глубину вашей обиды, но у нас все же практическое занятие по использованию защитных чар, а не демонстрация пакостнических заклинаний». Я немного помолчала, наблюдая, как смущаются подопечные, и продолжила. «Студенты Фран, Ассель и Киота, вашей задачей была помощь сокурсницам в изучении счетов, устанавливаемых на расстоянии, на живые объекты. Я, конечно, благодарна вам за представление, как и ваши товарищи, но пока что ни вы, ни ваши напарницы не приблизились к цели ни на шаг». «Но, магистр и Кирей, вы же сами!» Начала темноволосая драконица и стушевалась под многозначительными взглядами однокурсников. «Что я, студентка лекарая?» Вскинула я брови и со вздохом принялась объяснять, казалось бы, очевидные вещи. «Кажется, никто из вас так и не понял главного. Того, что я уже практически месяц пытаюсь до вас донести. Все вы – будущие боевые маги. От вас будут зависеть жизни других людей» которые, давайте на чистоту, не всегда будут вам нравиться. И как же вы поступите в такой ситуации? Будете спасать их или с удовольствием наблюдать, как свершится месть? Студенты возмущенно зашептались. Я понимала, что они даже не додумались посмотреть на ситуацию с этой стороны. К своему огромному удовольствию заметила, что многим из ребят стало стыдно, а значит это занятие они запомнят на очень долгий срок. «Моя задача – научить вас не только защищаться и помогать своим товарищам, но и думать в сложных ситуациях. Сегодня вы все показали себя не с самой лучшей стороны. Именно ваша оценка ситуации сквозь призму собственных эмоций и отличает вас от профессионалов, которыми вам только предстоит стать. Надеюсь, это вам понятно?» Студенты согласно зашумели и закивали головами. «Вот и славненько». Именно это я и хотела им показать. Неважно, как они относятся друг к другу, задача, поставленная перед ними, должна быть для них на первом месте. Ведь от этого, случается, зависит выживание всей команды. Раз мы все прояснили, разбейтесь на пары и тройки и с новыми силами приступайте к отработке заклинаний. На этот раз тех, которые я вам обозначила в начале занятия. А дальше я ходила по полигону, подсказывая и направляя, если в этом была необходимость. Кому-то из студентов защитные заклинания и руны давались легче. Кто-то так и не смог справиться с простейшим щитом. Под конец занятия мне даже стало немного жаль Киота, которому три раза прилетело по голове воздушным кулаком, когда его напарница не смогла правильно напитать энергией щит. «Вы как, студент?» Заботливо спросила я, щелкнув пальцами перед слегка расфокусированным взглядом вихрастого блондина. Вместо ответа он так плотоядно на меня посмотрел, что я машинально спрятала так и недоеденный перекус за спину. Мало ли. Магистр Экирей, будьте моей женой. Пафосно провозгласил слегка контуженный студент, а я закашлялась, все-таки уронив бутерброд. В очередь, «Становись, любезный, много вас таких развелось!» Недовольно прошипела Буся, не дав мне вставить и слово. «И вообще, ты еще недорос. «А я!» – раздался глубокий мужской голос у меня за спиной, от которого мое сердце пропустило удар а кончики ушей предательски покраснели. «Засада!» растерянно выдала змейка и спряталась у меня на плече. «А мне? Мне куда прятаться?» Вопрос был более чем актуален, если учесть, что именно в этот момент на полигоне воцарилась тишина, а алчно-любопытные взгляды всех студентов скрестились прямо на нас. Медленно обернувшись, я окинула Кейла на выразительным взглядом, показывая, как счастливо слышать такие провокационные вопросы в людном месте. «Буся, спасай!» мысленно взмолилась я, понимая, что не могу найти выход из щекотливой ситуации. И вот что я должна ответить, чтобы не унизить Кея перед студентами и самой не потерять с трудом завоеванный авторитет? «А вы...» Слишком древний архимаг Шет. Вон и волосы уже седые. Экспромтом выдала змейка, а я едва не застонала. Ну, Буся! Студенты радостно загоготали, оценив ее шутку. А я встревоженно заглянула в лицо блондина и робко улыбнулась, заметив, что он с легкостью разделил их веселье. «Пять баллов за находчивость!» Усмехнувшись, похвалил Кейлон бусю, и та довольно запыхтела. «Магистр Эгерей, вы, видимо, так увлеклись занятием, что не заметили сигнал, возвещавший о его окончании. Надеюсь, вы не забыли, что вас уже ждут в другом месте». «Вот демоны!» Затолкав ругательство, готовая сорваться с губ куда подальше, Я быстро отпустила студентов, наказав Киото показаться лекарем и пообещав разобрать все ошибки на следующем занятии, а затем выжидающе уставилась на Кейлана. «Портал?» «Если не возражаешь», — улыбнулся он и уверенно приобнял меня за талию. Украдкой оглядевшись, я поняла, что мы давно остались одни и расслабилась, прильнув к его теплому боку. Внезапно вспомнила о том, что весь вечер не давала мне покоя. «Кей, не пойми мой вопрос неправильно, но ты не знаешь, где Золтарион? Замявшись, спросила я. Просто он все время крутился где-то поблизости, а сегодня я не видела его ни разу. Это как-то... странно. Боишься, что он задумал какую-то пакость? Я виновато кивнула и отвела взгляд. Говорить со своим мужчиной о другом поклоннике было крайне неуютно, но и спросить я не могла. Действительно опасалась инкуба и того, на что он способен. Я обязательно выясню это. Тебе не стоит об этом волноваться. Заверил меня Кей и очертила рукой рамку портала. Лучше подумай о чем-нибудь приятном, потому что боюсь, твой отец приготовил для тебя пару неприятных сюрпризов. Слова Кейла на меня не удивили. Если уж совсем честно, я и сама ожидала каких-нибудь неприятностей. Словно что-то подзуживало на краю сознания, требуя вести себя внимательнее и осторожнее. В этот раз портал вывел нас прямо к королевскому кабинету. «Его Величество выдал для нас особый пропуск», пояснил Кей, заметив мой вопросительный взгляд. «Мы остановились буквально в нескольких шагах от двери, и мужчина развернул меня лицом к себе, пристально посмотрев в глаза». «Послушай, Лайза». «Я не смогу войти туда вместе с тобой. Как и не смогу пойти за вами, если отец пригласит тебя на ужин в другое место?» По его мрачному лицу было видно, что все это ему не по вкусу. «Ты должна помнить, что в любой подозрительной ситуации или в случае, если тебе будет угрожать опасность, ты всегда сможешь позвать меня с помощью браслета». «Все так плохо?» Нахмурилась я и быстро нарисовала руну, которая не позволила бы нас подслушать. «У тебя есть основания полагать, что мне будет угрожать опасность?» Оглянувшись, Кей увлек меня за катку с раскидистым растением в конце коридора и прижал к стене своим телом, обдавая лицо и шею с жарким дыханием, отчего по моей спине табуном промаршировали мурашки. Длинные широкие листья растения скрывали нас от чужих взглядов а руны и дополнительно установленная кейм-защита от любопытных ушей. «Я не знаю, чего можно ожидать, Лайза», тихо заговорил Кейлан, стиснув мою талию горячими ладонями. «И это сводит меня с ума. Я не хочу настраивать тебя против отца, но ты должна понимать, что Рамир Третий в первую очередь политик и правитель целого королевства. И как он поступит, мне неведомо». Я фыркнула и уткнулась носом в его грудь, вдыхая аромат морозной свежести, древесной коры и дягеля. Кея веяла надежностью и свободой. Почему-то именно в этот момент из глубины души пришла уверенность в том, что он меня не бросит даже в самой страшной ситуации, не предаст и не даст мне причинить вред никому, будь это хоть сам король Рейфгорна. А еще с ним я не буду чувствовать себя всегда на вторых ролях. «Все будет хорошо», – заверила я мужчину и шутливо щелкнула его по носу. «Ты не забыл, что я магистр защитных чар. Уж продержаться до твоего прихода всегда сумею. Но, по правде говоря, не думаю, что все так плохо. Его Величество обещал, что это будет просто семейный ужин, на котором мы попробуем узнать друг друга получше». Отвечать Кейлан не стал. Просто мимолетно коснулся моих губ, поцелуем и проводил к двери. Что ж, мы оба ошиблись. Может, входила я и в кабинет, зато вышла в огромный столовой, где был накрыт стол минимум на пять персон. Во главе сидел мой отец. Справа от него расположилась миловидная шатенка, сияющая диадемой в волосах. Его жена. Рядом с ней сидела бодрая старушка с высокомерным взглядом и недовольным выражением лица. «Мать королевы?» Место слева от рамера Третьего пустовало. Подозреваю, что предназначалось оно для меня. Зато на следующем после него сидел довольно симпатичный молодой мужчина, судя по выправке, военный. Вот когда я порадовалась, что надела вполне универсальное платье. Пусть оно в подметке не годилось тому, что было на ее величестве. Это все же было лучше, чем если бы я явилась сюда в брюках и рубашке или в простом, но удобном сарафане, например. Лайза, проходи, дорогая!» Радушно улыбнулся Ромир Третий, жестом указав мне на соседний стул. Я слегка поклонилась приветствуя присутствующих и спокойно прошла к предложенному месту, хотя внутри все звенело от напряжения. Своим поведением отец дал понять, что ужин все же будет проходить в неформальной обстановке, а значит, этикет соблюдать совсем не обязательно. Что ж, мне же лучше. Военный меня приятно удивил, потому что стоило мне подойти, как он встал со своего места и галантно придвинул мне стул. Благодарно кивнув, я вопросительно посмотрела на отца, ожидая, что он представит меня присутствующим. Его величество словно только этого и ждал. «Лайза, позволь тебе представить твою новую семью. Моя жена, королева Аннабель, ее тетя, леди и Жени, и его высочество, принц Раймонд, жених твоей сестры», торжественно провозгласил король и уже для остальных добавил. «О том, что Лайза моя дочь, вы уже в курсе. Долгие годы я не знал о ее существовании». И теперь судьба подарила нам шанс познакомиться с ней поближе. Мне с трудом удалось сдержать удивление. У принцессы Изабель есть жених? Интересно, а сама она в курсе? И не это ли стало истинной причиной ее побега? Король хлопнул в ладоши, и в столовую вереницы потянулись слуги с серебряными подносами в руках. Под изучающим взглядом своей мачехи я чувствовала себя неловко словно снова стала студенткой и внезапно пришла на важный экзамен, абсолютно неподготовленный. Некоторое время мы ели, не касаясь каких-то серьезных тем, обсуждали моду, погоду, светские сплетни. Ну, как мы? Скорее обсуждала королевская семья, а я молча мотала на ус и прилагала все усилия, чтобы не опозориться, выбирая нужные приборы из десятка, что были разложены передо мной». Когда же все более или менее насытились, настало время для совершенно иных разговоров. «Итак, расскажи же нам немного о себе, милая!» Дребезжащим слабым голосом попросила меня леди и Женя и одарила доброжелательной улыбкой. Вот только в ее глазах притаился обжигающий холод, от которого у меня неприятно заныло под ложечкой. «Даже не знаю, что могло бы вас заинтересовать в моей скромной жизни», усмехнулась я, откладывая приборы. «Родилась, училась, много путешествовала и работала». «Работала?» – Ахнула ее величество и тут же обернулась к супругу. «Милый, ты должен исправить это недоразумение. Разве пристала принцессе работать? У нее и так должно быть все только самое лучшее». Я едва заметно поморщилась. Что ж, нечто подобное я и ожидала. Простите, Ваше Величество, но праздная жизнь меня абсолютно не интересует. Я давно привыкла обеспечивать себя сама. Мне нравится моя работа. Я горжусь своими скромными достижениями. И менять что-то в своей жизни не планирую. Принц Раймонд бросил на меня заинтересованный взгляд, и я сразу же напряглась. «А этому-то что от меня нужно?» «И где же вы работаете, ваше высочество?» С любопытством спросил он. Преподаю в Академии Тайн», — коротко ответила я. «И прошу вас, обращайтесь ко мне просто по имени. Этот титул никогда мне не принадлежал». Я предостерегающе вскинула ладонь, видя, что отец хочет что-то возразить. «Не стоит, ваше величество. Думаете, я не понимаю, что принцессы мало родиться? Для того, чтобы быть ею. «Нужно особое воспитание, нужны знания и навыки, которыми я не обладаю». «Всему этому можно быстро научиться», – спокойно сказал король. «Я не собираюсь лишать тебя каких-то привилегий, которые тебе положены по рождению, Лайза. Более того, я уже говорил и снова повторюсь, что намерен представить тебя обществу в ближайшее время, независимо от твоего желания». Мимолетные взгляды, которыми обменялись мачеха и ее тетка после этих слов, мне абсолютно не понравились. Словно я отобрала у них вожделенный кусок, о котором они грезили днями и ночами. Что-то мне подсказывало, что наступать на любимые мозоли этим леди еще опаснее, чем злить тех, кто на меня охотится. Поэтому я решила прояснить ситуацию сразу. «Прости, отец». Пересилив себя, пошла я на небольшую уступку. Помни, что Рамир Третий просил обращаться к нему именно так. Но это невозможно. Я заключила договор с Академией Тайн и покидать ее не имею права. К тому же мы уже это обсуждали. Я готова общаться с тобой, если ты этого захочешь, но участвовать в политической и светской жизни у меня нет ни малейшего желания». «Что вы себе позволяете, юная леди?» Ахнула леди и Женя, приложив морщинистый ладони к щекам. «Вам оказана величайшая честь, а вы ведете себя как... как...» «Ну же, договаривайте!» Ласково улыбнулась я ей. «Как нищенка, оттолкнувшая руку помощи, как безродная ведьма, посмевшая вдруг этим гордиться». «Достаточно!» Холодно сказал Его Величество, пресекая начинающийся скандал. «Леди Жени, не забывайте, что вы говорите с моей дочерью. С правилами, принятыми во дворце, она незнакома и выросла слишком самостоятельной. Думаю, можно простить ей некоторую бестактность». Я мысленно усмехнулась. «Надо же, какая честь! Можно подумать, я сама сюда пришла и на коленях умоляла принять меня в семью». «Да мне это и даром не нужно, и я сразу ему об этом сказала, еще в прошлую нашу встречу. Да, возможно, я вела себя сейчас неосмотрительно, все же разговаривала с королем, но он мой отец, и если его абсолютно не интересует мое мнение, то почему меня должно интересовать его? Только потому, что он управляет этой страной? Так я могу с легкостью вернуться на острова после окончания учебного года» и у него больше не будет власти надо мной. А как же Изабель? Задала я провокационный вопрос, покосившись на принца, о котором, кажется, все присутствующие позабыли. А что Изабель? Нервно ответила королева, смяв салфетку. Вернется из путешествия к Хрустальным горам, куда отбыла за благословением Небесного храма, выйдет замуж за его высочество и покинет горн. «Именно к этому она готовилась всю свою жизнь. Моя дочь знает свой долг и с честью его исполнит». Последняя фраза прозвучала слишком пафосно. Я буквально слышала то, что на самом деле имела в виду моя мачеха. «Знай свое место, выскочка, и делай то, что тебе скажут». В этот момент я в очередной раз возрадовалась, что оставила Бусю в Академии тайн, опасаясь, что болтливая змейка – точно не сдержалась бы в подобной ситуации. Эта теплая компания нравилась мне все меньше и меньше. С каждой минутой, с каждой произнесенной фразой я лишь убеждалась в том, что мне здесь не место. Нарушая абсолютно все нормы и правила этикета, ну, не казнят же меня за это, блудная дочь как-никак. Я поднялась и легко поклонилась всем присутствующим. «Прошу меня извинить», но я должна вернуться в Академию Тайн до закрытия периметра. Была рада знакомству. «Я провожу вас», – неожиданно поднялся принц Раймонд и предложил мне свой локоть. Бросив вопросительный взгляд на отца, я дождалась его кивка и оперлась на предложенную руку. Все это мне абсолютно не нравилось, а особенно слова, которые бросило мне его величество вслед. «До завтра, дочь». «Пришлю за тобой, Велена Арса». Оборачиваться я не стала. Стиснув зубы, я прилагала все усилия, чтобы не послать всех присутствующих в... кругосветное путешествие по неизведанным местам. «Интересно, что понадобилось от меня жениху сестры?» «Вы точно уверены, что вам нужно спешить?» С усмешкой спросил принц. Едва за нами закрылась дверь столовой. Я мог бы показать вам дворец. Пробыв здесь столько времени, я, кажется, выучил все его самые живописные места. Благодарю, Ваше Высочество. Ваше предложение, безусловно, очень заманчиво. Но мне действительно нужно вернуться в Академию Тайн. Осторожно сказала я и бросила на Раймонда взгляд из-под ресниц. Очень жаль. Я подумал, что вы просто хотели сбежать от своих родственников. Сочувственно произнес он. Порой мне кажется, что ваша сестра не в Хрустальные горы отправилась, а сделала то же самое. То есть сбежала?» Уточнила я и натянуто улыбнулась. «Увы, я пока не знакома с Изабель и не знаю, смогла бы она совершить нечто подобное или нет». А затем, немного подумав, все же добавила. «Я бы смогла». «Почему-то даже не сомневался в этом», рассмеялся принц. «Вы абсолютно очаровательны в своей непосредственности, леди Лайза. Знаете об этом?» «Благодарю. Хоть и не уверена, что это комплимент, не смогла сдержать ответную улыбку я. Простите, я никогда не интересовалась политикой. Из какой вы страны?» Несмотря на мои опасения, Раймонд не выглядел оскорбленным моим невежеством он охотно объяснил, что является кронпринцем Аршаманского королевства и с рождения обручен с моей сестрой. «Вам нравится, Изабель?» Вопрос вырвался раньше, чем я смогла задуматься о его бестактности. «Вы удивитесь, но я тоже пока не знаком с вашей сестрой лично», усмехнулся его высочество. «Но если она хоть немного похожа на вас, мы точно поладим». Я не знала, как относиться к его словам. Внутри поселилось тревожное чувство, требовавшее бежать отсюда без оглядки. Если принц не влюблен в Изабель и даже не видел ее ни разу, не решит ли он, что его вполне устрою я в качестве замены? И не на это ли рассчитывал отец, сводя нас за одним столом? Если так, то злость мачехи вполне понятна. «Она думает, что я могу лишить ее дочь полагающегося ей статуса и завидного брака. Вряд ли в мире так много свободных принцев подходящего возраста. А Раймонд еще и красавец. Глупо отрицать очевидное. Конечно, с Кейлоном ему не сравнится, но располагать к себе его высочество умел». Погрузившись в свои мысли, оставшуюся часть пути я отвечала на вопросы принца не в попад и сама не заметила, как мы дошли до коридора, ведущего к королевскому кабинету. Велена Арса, который как раз вышел нам навстречу, я узнала сразу же и даже не удивилась, когда он, поприветствовав нас, обратился ко мне. «Ваше Высочество, если вы ищете своего сопровождающего, его здесь нет». Его Величество предполагал, что ужин затянется, и велел не задерживать уважаемого архимага Шеда, у которого наверняка много дел. Я нахмурилась. «Если я верно поняла, мне сейчас тактично сообщили, что выпроводили Кейлана из дворца, чтобы не мешался, а занялся чем-то полезным». «Мне нужно в академию». Хмуро сказала я королевскому секретарю, искренне жалея, что не могу просто воспользоваться браслетом. Подставлять Кеи мне не хотелось, а значит, нужно было играть по предложенным правилам. «Вы можете воспользоваться нашим стационарным порталом. Давайте я вас провожу». Блекло улыбнулся мне Арс, но принц, прислушивавшийся к нашей беседе, остановил его взмахом руки. «Я сам провожу ее высочество. Идемте, Лайза» и мне не осталось ничего иного, как пойти за ним. Я торопилась покинуть дворец, который не вызывал у меня ничего, кроме отторжения. И лишь встретив очередного придворного, который застыл, глядя на меня с отвисшей челюстью, поняла глубину подставы, что устроили мне король и его помощник. Меня видели придворные и слуги в компании с принцем. Издалека, конечно, я еще могла сойти за Изабель но не вблизи. Наверняка у многих возникли вопросы, и тут уж его величество свой шанс не упустит, заявив, что представление меня обществу теперь насущная необходимость. Нам же не нужны слухи и сплетни о королевской семье и праздный интерес к моей персоне. А то, что любопытничать будут, факт. Думаю, узнать, куда я отправилась порталом, тоже не составит для местных труда. Вот же! «Слов приличных нет». Настроение, и так колебавшееся на отметке ужасно, скатилось до планки просто кошмар. Меня просто разрывало изнутри от возмущения и злости на то, что король только что наглядно продемонстрировал этим вечером. «Мне все равно придется делать то, что он захочет, так или иначе». На фоне этого меркли все мои прежние переживания. Вряд ли настырный золотарион мог перевесить проблемы, которые шли в комплекте с признанием меня принцессой. Благодарю за помощь, Ваше Высочество. Рада была знакомству. Сухо попрощалась я у портала с принцем. Надеюсь, наша встреча была не последней. Многозначительно заявил Раймонд, целуя мне запястье. Стоит ли говорить, что в портал я влетела со скоростью стрелы выпущены из боевого лука. Удивительно, но вышла я из него в своих покоях. Бегло осмотревшись, Бусю не обнаружила и сделала единственное, что мне пришло в голову. Выбежав в коридор, постучала в соседнюю дверь, мечтая оказаться в объятиях Кейлана и услышать, что все обязательно будет хорошо».